Сергей Щепетов, Прайд Саблезуба, глава двенадцатая Возвращение Вот теперь лодка оказалась загруженной сверх всякой меры, под самую, как говорится, завязку. Преодолевать за день десятки километров, как пятикантропы, юный Хьюк, конечно, не мог, и пришлось везти его в качестве груза. Он и был на плаву, как неодушевленный предмет, сидел на мешках в носу лодки и боялся пошевелиться. В первый день Семён грузил лодку в мрачном настроении. Надежда в очередной раз не оправдалась. Неандертальский мальчишка сбежать и не подумал, а довольная подарком ветка за завтраком скормила ему добрых пару килограммов мяса. Семёну это не понравилось. Откармливай, как кабанчика на убой. Но он промолчал. Его больше заботила другая проблема. Что делать, если в лодку всё не поместится? Или этот урод не захочет в ней плыть? К сожалению, запас плавучести у судна оказался достаточным. А хыюка из двух вариантов сидеть в лодке или убираться ко всем чертям, выбрал первое. Вообще-то Семён понимал, что с таким грузом любое препятствие или неловкий манёвр отправит их судно на дно. Вопрос о том, кого именно из присутствующих он будет спасать, для него, конечно, не стоял. Как-то так незаметно прошёл первый, день и второй, и третий. Погода стояла, в общем-то, приличная. Хотя по вечерам температура, похоже, опускалась ниже нуля, лужи замерзали и появлялись забереги. Как проводят такие холодные ночи неандертальцы петикантропы, Семён не интересовался, поскольку они не жаловались. А настоящие холода, конечно, ждут их ещё впереди. Он не сомневался, что хорошая погода рано или поздно обязательно сменится плохой и старался полностью использовать светлое время, блыть от темноты к темноте. От такой жизни Эрик и Мэри исхудали и выглядели как загнанные лошади. Семён сообразил, что они просто не успевают кормиться на ходу, и начал щедро подкармливать их мясом. Оно от этого, естественно, стало быстро подходить к концу. Мальчишку пятиканты попугливо сторонились, и при нём к костру не подходили. Он в свою очередь старался держаться от них подальше. Впрочем, Семёну было не до них. Он спал 4-5 часов в сутки. А все остальное время грузил лодку, разгружал лодку, работал веслами в лодке. Эти дела перепоручить было некому. Со всем же остальным Ветка как-то умудрялась справляться сама. Эрик и Мэри помогали ей с превеликой радостью. Но Семен подозревал, что они больше мешают. Вначале он приказал юному Хьюгу озаботиться сбором дров для костра. Эксперимент оказался вполне успешным. И Семен пошел еще дальше. Поручил ему помогать при установке жилища. помогать парень не стал, а просто принёс леги и воздвиг им вам сам. Довольно коряво, но для одной ночёвки вполне пригодно. Данный факт Семёна немало порадовал, и он в качестве поощрения предложил ветки учить мальчишку говорить. Всё равно в лодке нужно как-то развлекаться. Предложение было воспринято как шутка. Разве можно этому научить? Нельзя, конечно, покорно согласился Семён. А ты поиграй в такую игру, говори всякие слова. А я велю ему их запоминать и повторять. Это же, наверное, смешно, когда хьюк произносит человеческие слова, правда? Ветка действительно сначала хохотала от души над произношением парня, она даже рукоделием перестала заниматься и мучила мальчишку целыми днями. Впрочем, память у него оказалась прекрасной. Учись, учись, мысленно поощрял его Семён. Может, в человека превратишься, а то и в живых останешься. И вот наконец случилось то, что и должно было случиться. Барта долины раздвинулись, впереди открылся бескрайний простор степи. Позади половина пути, впереди другая половина и куча нерешённых проблем. Устье притока большой реки. В выборе места для стоянки Семён не колебался. Конечно же, левый берег основной реки. Во-первых, он так сказать, родной, на нём посёлок А во-вторых, подальше от Соблизубов. Правда, принять такое решение оказалось гораздо легче, чем выполнить. Вода в реке, конечно, сильно спала, но возле устья Шели на русло всё равно составляло добрых 2 сотни метров. Кроме того, примерно посередине сформировалась довольно мощная и быстрая струя. На перегруженные лодки нечего и соваться. Переправа заняла целый день. Сначала Семён перевёз ветку и часть груза. Приличного места для высадки поблизости не нашлось. Лодка села на мель в двух десятках метров от берега. Пришлось перетаскивать и ветку, и груз по колено в воде. Ноги у Семёна замёрзли жутко, и он окончательно перестал понимать, что ему делать с Мэри и Эриком. В лодку их не загнать, а переплыть такую реку в такой воде бред. Пору оставить их на том берегу. Пока Семён лазил по кустам и отмельям, пытаясь найти хоть что-то подходящее для каркаса жилища, пока воздвигал вигвам и таскал издалека камни, чтобы придавить низ по крышке, он думал, думал и не мог придумать ничего путного. Он даже позавидовал ветке, которая, будучи свободной от всех этих проблем, деловито обустраивала очередной новый очаг. Так ничего и не придумав, Семён забрался в пустую лодку и начал работать веслами. Им нужно было подняться вверх по течению на добрые километры, чтобы на той стороне не проскочить место, где его ждали остальные члены команды. Эта процедура принесла новую радость. Выяснилось, что даже пустую лодку гнать вверх почти невозможно. Или слишком мелко, и мешают затопленные кусты, или сносит течением. Да и ветер, как знал Семён по прошлому опыту, дует преимущественно с верховьев. Ну хоть на зимовку тут оставайся. В общем, на тот берег Семен прибыл в полном расстройстве чувств. Загрузил в лодку неандертальца и оставшиеся вещи. Потом скормил пятикантропом по куску мяса, почти последнее. И долго объяснялся с ними. А что он мог им объяснить? Побудьте здесь, ребята, подождите, пока я что-нибудь придумаю. В конце концов, он же их не звал в это путешествие. Даже если их и удастся переправить, что они будут делать на степном берегу? В общем, Семён отчалил и заработал вёслами, целясь на тот берег и чуть наискосок вверх по течению. Он продвинулся примерно на полсотни метров, табанить стало трудно, и он развернул лодку, чтобы грести обычным порядком. И сердце его ухнуло куда-то в желудок, который от этого противно заныл. В нескольких метрах из воды торчали две облепленные мокрыми волосами головы. Они довольно шустро его догоняли. Всё-таки поплыли самоубийцы чёртовы. психи ненормальной, — подумал Семен и заорал. — Назад! Назад, — говорю, — потонете же! — Тха-а-ом! — ответил Эрик, мощно загребая руками. — Ом-а-а-тха! — Да пошел ты, дебил несчастный, — безнадежно ровнул Семен. — Хоть бы бабу свою пожалел. Выбора у Семена, похоже, опять не было. Обстоятельства оказались сильнее. Ему оставалось лишь держаться возле пловцов И надеяться непонятно на что. Чем он им сможет помочь, Семен не представлял. Впрочем, кое-что он сообразить все-таки смог. Раз такое дело, то стратегии и тактика меняются. Держать курс на далекую пирамидку Вигвама нет никакого смысла. Ведь для этого придется бороться с течением, а это надо исключить. Нужно просто плыть на тот берег, и пусть течением сносит хоть до самого моря. Как-нибудь выберемся, лишь бы миновать реку. И Семён сменил курс, а пятикантры бы поплыли за ним. Только чудес не бывает. Теплокровные существа, живущие в ледяной воде, вроде китов или моржей, выработали в процессе эволюции специальную защиту от холода. У сухопутных её нет, какими бы выносливыми они ни были. Может быть, в стоячей воде пятикантры бы и продержались бы, но течение многократно усиливает теплоотдачу. и никакая шерсть на теле спасти от нее не может. Первой сдала Мэри, уже почти на середине. Ее несло и несло вниз, а ее движения стали вялыми. Она начала отставать, явно выбиваясь из сил. Эрик еще держался, но помочь ей ничем не мог. — Да держитесь вы за борта! — орал Семен. — Хватайтесь с двух сторон. Они его не понимали, а, может быть, просто были не в состоянии выполнить такой маневр. бить нужно перестать грести и буквально повиснуть на борту лодки. Пока Семён мучительно пытался подобрать слова их языка, Мэри начала захлёбываться. На смерть перепуганная обилием быстрой воды вокруг, Хью скорчился на корме лодки. Семён посмотрел на него и принял решение. "Волосы, возьми её за волосы", закричал он на языке хьюгов. "Схвати и тяни вверх, не давай хлебать воду". Неандерталец приказ выполнил. хотя для этого нужно было немного свеситься за борт. Семену пришлось притиснуться к другому борту, чтобы хоть как-то уравновесить судно. «Держи, не пускай!» — хрипел Семен. И изо всех сил налегал на весла. Каркас у лодки был совсем не жесткий, его перекосило. Обшивка неравномерно натянулась, кое-где по швам начала активно сочиться вода. На такие мелочи Семен внимания не обращал. Он хотел любой ценой пересечь основную речную струю. По-видимому, Мэри совсем выбилась из сил, или, почувствовав помощь, стало меньше работать конечностями. Лодку кренило все больше и больше. Над бортом показалась коричневая мокрая рука, и пальцы сомкнулись на изогнутой палке верхнего обвода. Мэри все-таки взялась за борт. — Отпусти ее! — крикнул Семен к югу. — Пусть сама держится, а ты к другому борту. Перевернемся! — Парнишка, конечно же, половины слов не понял, отпустил волосы Мэри и вновь сжался в комок на дне лодки. Семён с превеликим трудом удерживал равновесие и умудрялся при этом ещё как-то и грести. Вдруг он понял, что сейчас Эрик повторит движение своей подруги, возьмётся рукой за борт, за тот же самый. Мать в вашу. Семён со страшной силой заработал одним веслом. Вас жена надо разделить любой ценой. Манёвр почти получился. Но Эрик, потеряв из виду подругу, её загораживала корма, начал паниковать и хлебать в воду. Он тоже, похоже, был на пределе. Осталась последняя попытка, последнее средство, и Семён постарался мобилизовать все свои ментальные и прочие способности. Возьмись рукой за борт, выдал он, торчащий из воды в голове пятикантропа. Увидев, что тот на него смотрит, Семён бросил весло и показал жестом Возьмись за борт вот так. Из воды выснос тёмная рука, пальцы обхватили борт. Лодка качнулась и почти выровнялась. Правда, при этом она приобрела сильный крен на корму. Господи, лишь бы пополам не разломили. До берега оставалось метров 20, когда лодка перестала двигаться, а Эрик за бортом что-то замычал. Семён перестал грести вперёд и лишь подрабатывал левым веслом, чтобы лодку не развернуло. Ветер роб заводился, сильнее навалился на борт и встал на ноги. Воды ему было по пояс. Мэри, похоже, закоченела настолько, что стоять на ногах уже не могла. Эрик отцепил её от лодки и поволок на сушу. Семён Глинна выругался на всех языках, которые знал. По самому оптимистичному прогнозу их снесло километров на 5 ниже лагеря. Русский мат он прокрутил дважды. А потом тихо поплыл вслед за пятикантропами. Расставаться с лодкой он пока не собирался. И лишний груз в виде юного неандертальца был ему ни к чему. Сам дойдёт. К лагерю Семён выгреб уже в сумерках, злой, голодный и усталый до невымяемости. Однако то, что он увидел, выпихнув лодку из-за кустов, повергло такие его в лёгкий шок. У дымного костёрка сидела вся его команда. Мария располагалась рядом с Хью и кажется перебирала его волосы. Хорошая компашка собралась, оценил прелесть момента Семён. Кого нам для полного комплекта не хватает, арунгутанга или хоббита? Мыслительный процесс шёл непрерывно, но всё время по кругу. Что делать, как жить дальше? Семён то пытался разложить проблему на составляющие и справиться с ними по отдельности, ну найти общее решение, а потом разобраться с частными. Не так недык ничего не получалось. С этими мыслями он уснул, с ними же проснулся и продолжал думать и занимался этим до тех пор, пока не обнаружил, что в покрышку вигвама кто-то скребётся. Некоторое время Семён соображал, кто из его спутников может этим заниматься с утра пораньше. Потом клапан входа отодвинулся, внутрь проснулась чья-то голова. А за ней туловище. Существо вполне уверенно шагнуло к лежащему под стенкой мешку с остатками мяса. "Так", констатировал Семён. "Приплыли". Он высунул из-под шкуры руку, дотянулся до своего вонючего мокрого мокасина и коротко размахнувшись, запустил им в гостя. Получив тапочком по загривку, существо пригнулось, оглюнулось, показало зубы и вплотную занялось мешком. Ах ты гад, начал злиться Семён и взял второй мокасин. Ой, тигрек пришёл, сказала проснувшаяся Светка. Какой хорошенький. Чего в нём хорошего? пробурчал Семён, вылезая из-под одеяла. Наглая тварь из-десь достала. В избе ввами было холодно, кожа немедленно покрылась мурашками, но Семён терпел. Он подобрался к зверю, взял его за шкирку, тот пугливо пригнулся и зашипел. Развернул головой к выходу и пинком под зад выпихнул наружу. Оттуда послышалось недовольное фырканье. Ну и отожрался. И когда успел? Замечание было справедливым. Тигрик был размером с приличную овчарку. — Зачем ты его так, Симхуан? Он же в гости пришел, а я даже погладить не успела. — Ты что, саблезубов не боишься, — удивился Семен? — Они же кусаются. — Правда? Но ведь это же наши звери, мы же из рода тигра. "Знаешь что?" перебил Семён, надевая на голое тело обвязку арбалетного крюка. "Из рода или не из рода, осиди здесь и не высовывайся. Была у нас в будущем такая поговорка: за что боролись, на то и напоролись. Как они тут оказались? Помнишь, я тебе про них рассказывал? Впрочем, может быть, это другие. Эх, верил бы в Бога, помолился бы". Молиться Семён не стал, но пару минут потратил на то, чтобы сосредоточиться. и настроиться на ментальный контакт. Думать о том, что остальные члены команды, может быть, уже съедены, ему не хотелось. Огромный кот дремал, положив голову на лапы, в нескольких метрах от входа. Кроме детеныша, который деловито обнюхивал оставленные снаружи посуду и вещи, никого поблизости не наблюдалось. Сначала Семен решил, что это другой саблезуб, а краска более светлая, а морду пересекает большой рваный шрам. потом сообразил, что зверь, наверное, обзаводится зимней шерстью, а шрам вроде бы свежий, так что, скорее всего, детёныш, увидев человека, немедленно двинулся к нему и выразил желание ухватить его зубами за голую голень. Клыки у него были не очень большие, всего с мизинец. Так что Семён не испугался и отважно пихнул его ногой в бок. "Отстань", сказал он вслух и напрягая мозги, обратился к коту. "Ты что его не кормишь?" Саблезуб приоткрыл один глаз. — Притворяется, — догадался Семен. — Он просто любопытный, играть хочет. Вот и играй с ним сам. — Лень. Надоел. — Мне тоже. — Почему ты здесь? Это не твоя земля. — Теперь моя. — Ты перешел реку вместе со своими? — Да. — Зачем? Кот перестал таки изображать спящего, поднял голову и протяжно зевнул, облизнулся. — Все меняется. — Да. последовал обмен несколькими мыслями фразами или мыслеобразами, из которых Семён понял только что изменились обычные пути передвижения копытных. Они вроде как в этом районе раньше переходили реку, а теперь такого не стало. А подробностях можно было только догадываться. И Семён предположил, что здесь раньше был брод, у которого соблезубы кормились. Тут, на этом берегу, раньше не было соблезубов. были, пришлось драться. Вижу, ты победил? Конечно. Семён принял в свои мозги мыслиобраз схватки двух соблизубов, причём не со стороны, как в кино, а глазами одного из участников. Бр. Даже в чёрно-белом варианте и в заключении толстой короткий хвост убегающего противника. После чего поплыли виды степных холмов и распадков Вероятно, обзорного приобретённых владений. — Э-э-э, погоди-ка, — сполошил Семён. — Это что ж получается? Посёлок, что ли? — Ничего себе охотничьей территория. — Двуногие на твоей земле? — Они мне не мешают, только воняют, как ты. — Не нравится — ни нюхай. — Я могу, имею право. — Охотиться здесь, а ты пугаешь мою добычу. Кот посмотрел с насмешливым интересом. — Возьми мою. Некоторое время Семён пытался осмыслить полученный мыслеобраз. Почти ничего не получалось, и он решил уточнить ситуацию. Ты убиваешь мамонтов? О редко, у меня от них изжога, неприятное ощущение в животе, чистый помт. Зачем убил этого? Добил, убили двуногие. Мои? Другие? Какие ещё другие? Не знаю, такими глупостями не интересуюсь. — Так, — начал лихорадочно соображать Семен, — это что же получается? Здесь где-то есть люди, и они подранили мамонта. Вообще-то тут, наверное, территория одного из наших пяти племен, Бартышей, скорее всего. Только вряд ли из них кто-нибудь выжил. Но даже если и выжил, как-то это вроде бы не в традиции отпускать раненого мамонта. Священное животное все-таки. Непонятно, что делать. — Что? А мне сам разжиться не помешало бы рискнуть. Мне нужен их след. Ты не видишь, не чуешь, не воспринимаешь следов. След двух ног я увижу, дай его мне. Что за манера, шумно вздохнул кот, шевелиться, когда нужно спать, и наоборот. Когда хочу, тогда и сплю, дай мне след. Пошли. Такая изговорчивость совсем не радовалам. Кот откровенно насмехался и демонстрировал Своё превосходство. Ты молчиво-то просишь и требуешь, потому что сам беспомощен. Ничего вокруг не видишь и не слышишь, при этом чувствуешь, что предмет интереса расположен где-то рядом, то есть переместиться к нему для соблизу бы никакого труда не составит. Иначе он не стал бы шевелить лапами ради такой мелкой забавы. Пошли, сейчас возьму свой зуб. Ну-ну. Семён прервал контакт, сунулся в вигвам за арбалет и мы застонал. «Ветка, да что ж ты делаешь?» Его женщина сидела, накрывшись одеялом. Одной рукой она чесала соблезубого котенка за ухом, а другой гладила его по спине. «Хороший зверь, хороший! Маленький совсем!» Пока Семен распихивал болты по карманам, пока надевал рюкзак, назойливое животное улеглось на бок и подставило женским рукам белое пушистое брюхо. «Гони его, к черту, веточка!» Без всякой надежды попросил Семен. — Ну, Семхон, ну он же ко мне пришел. Он же гладиться хочет. Он же еще маленький. — Ничего себе маленький, — вздохнул Семен, вылезая наружу. Идти действительно далеко не пришлось. Через холм в соседний распадок. Семен даже удивился, почему пятикантропа не услышали и не учуяли, что здесь происходило ночью. То ли у них нюх от костра испортился, то ли будить постеснялись. Обычный пологий распадок. Если там ручей с водой, непонятно. Но по самому низкому месту, обозначая русло, заросли альхией, ещё каких-то кустов. А возле этих кустов лежит то, что это мамонт тихо Семён определил с первого взгляда по форме бивней. Прюха вспорото, вывалившаяся внутренность и вяло доедает старый соблезуб. Хоббт отгрызен, задняя часть туши тоже основательно растерзана. В общем, приятный зрелище. В стороне на солнышке дремлют ещё два соблизума, вероятно, самки. При приближении гостей старик перестал черебить кишки и недовольно оглядываясь, подался в сторону. Кот сел и занялся вылизыванием своей шерсти. Семён положил арбалет на землю, и, стараясь пореже вдыхать воздух, занялся осмотром. Вообще-то он предпочёл бы просто нарезать мякоть и в рюкзак и поскорее смотаться отсюда, но не мог придумать как не роняя собственного достоинства взять чужую добычу кроме того ветреть шла о каком-то следе и след нашёлся в болоте образованном кровью и содержащим брюшной полости мамонтихи весь туда Семёну не хотелось отчаянно но это было слишком важно чтобы вспоминать об презриливости белого человека и то к расследованием озадачил три грубо обработанных палки связанные ремнями Что за конструкцию они образовали первоначально? Уже во всяком случае не триногу, поскольку все разной длины, а самая короткая привязана за середину. Самая же длинная представляет собой копье. Да-да, именно копье. Семён даже до наконечника докопался. После трапезы соблизубов поставить очень диагноз было трудно, но складывалось впечатление, что этим оружием было пробито брюхо мамонтехи. Причём удар был нанесён в область паха снизу. Как проделать такое с живым мамонтом, представить Семён не мог. Наконечник был довольно острым, но какой-то непривычной формы. На всякий случай Семён разреззал крепление, кое-как оптёр это изделие и положил в карман. Кот, похоже, уже спал, и Семён решил, несмотря ни на что, всё-таки нарезать мясо. Поглядывая время от времени на хозяина добычи, он принялся за работу. в тысяча первый раз жалел, что у него такой маленький нож. Да и тот, кажется, доживает свой век. Семёнов влёкся своим грязным делом и чуть не вздрогнул, когда получил отчётливое новое послание. Оно представляло собой чистой воды насмешку. "Ты ешь холодное мясо?" Под холодным он, кажется, подразумевал не то, чтобы совсем паде лям, а... но в общем, мясо животного, которого убил не сам. "Вот гад", мысленно ругнулся Семёнов. притворяется спящим, а сам следит. Мясо ему жалко, что ли? Блин, надо же придумать достойный ответ. Холодное мясо едят мои другие. Он составил и передал образ пяти кантропов. Я должен их кормить. Кот тихо фыркнул, что однозначно выражало глубокое презрение. Семён счёл необходимым изобразить обиду. Мне самому нужно тёплое мясо, а ты распугал мою добычу. не воинственного тона ни упрёка в свой адрес соблезуб не принял издал негромкий урчащий звук опустил голову на лапы и закрыл глаза его последний посыл расшифровать было трудно нечто типа ну ну с тобой всё ясно и при этом невнятное обещание чего-то симён мысленно без передачи послал огромного кота куда подальше взвалил на спину рюкзак И коряхтят от на туги отправился в лагерь. По прибытии он обнаружил, что весь личный состав за исключением ветки прячется, дрожа от страха в прибрежных кустах, а в родном вигваме на семейном одеяле из шкуры спится близубой детёныш. Последние обстоятельства Семёна глубоко возмутили. Котёнка он разбудил и, не взирая на просьбы своей жены, пинками отдал метров на 300 от лагеря. В конце концов животное сочло возможным обидеться. показала зубы и отбыла в район дислокации приёмных родителей. Ближе к вечеру вся компания сидела у костра и подкреплялась варёной мамонтятиной. Семён между делом пытался допрашивать Хью о причинах, которые заставили его сородичей покинуть привычные места обитания. Иона Ньандерталец, издалека наблюдавший общение Семёна с Соблезубом, старался угодить изо всех сил. Толку от этого было мало. Поскольку граница объективной реальности в сознании андертальцев весьма размыта, если вообще существует. В общем, Семён так и не понял, кто их вытеснил из родных гор демоны или люди. Но кто-то явно вытеснил. То есть сами они даже умирая с голоду никуда уходить не стали бы. Раз нет добычи, надо помирать на месте, а не осваивать новые территории. Всё вместе перемещение хьюгов Смена с облезубами охотничьей территории, раненая мамонтиха наводила Семена на грустные размышления. Собственно говоря, он понимал, что даже небольшое изменение климата вызовет серьезные последствия, но никак не ожидал, что они проявятся так быстро. От размышлений его оторвал внезапный переполох. Эрик и Мэри вскочили и заметались, не в силах решить, что безопасней, бежать прятаться или остаться возле людей. Явный прогресс отметил Семён. Раньше чуть что убегаль не задумываясь. Хью тоже был испуган. Он напряжённо всматривался в противоположную от реки сторону. По мнению Семёна, рассматривать там было решительно нечего. Близкие склоны пологих холмов загораживали горизонт, и ничего интересного на них не было. Он отчасти и выбрал это место для стоянки в расчёте на некоторую защиту от ветра. Тем не менее спутники почувствовали нечто, и нужно было реагировать. Семён принялся натягивать тетиву арбалета. Натянуть её он успел, а вот вложить в жёлоб болт нет. Послышался отдалённый трубный рёв, а потом в ступни ощутили лёгкое подрагивание почвы. Семён стоял спиной к игваму, лицом к степи и смотрел, как на перегибе склона возникает тёмное пятно, как оно превращается в мамонта. И этот мамонт мчится за дравхобот никуда не быть, а прямо сюда. Вообще-то мамонты как и слоны не бегают в обычном смысле слова, но быстро передвигаться умеют. Почему-то сразу стало ясно, что зверь смертельно напуган. Потом понятно, что в лагерь он, пожалуй, не влетит, промахнётся. И наконец, поставив в масштабы и расстояния, Семён сообразил, что мамонт довольно маленький, детёныш, наверное, Этот лохматый детёныш, что потем промчался метрах в 20 от игвама, влетел в воду, попытался бежать и дальше, но упал и начал капашиться, пытаясь встать на ноги. Жуткая догадка мелькнула в мозгах Семёна, и он стал всматриваться в ближний горизонт. Собственно говоря, особых усилий не потребовалось. Силуэт соблезубыв чётко выделялись на фоне вечернего неба. 1 2 3 6. Посчитал Семён Со всех сторон обложили кошары чёртовы. Это надо полагать, кот надо мной глумится. Нужно тебе добыча, так заполучи прямо их к остру. Мамантёнка у кого-то отбили гады. Расматриваться близубов долго не пришлось. Они как бы продемонстрировали себя, обозначили своё присутствие и исчезли. Семён сбросил тетиву с зацепа и стал думать, как жить дальше. Мамант стоял в ладей, шумно дышал. Похоже, лезть в глубину он боялся. Выходить на берег тоже. Семён вздохнул и пошёл к костру. Насмерть перепуганные Эрик и Мэри сидели в обнимку, прижавшись к покрышке вигвама. Хьюк куда-то успел спрятаться. Только ветка спокойно стояла у костра и рассматривал нового гостя. Ясное дело, подумал Семён. Все, кроме нормальных людей, ощутили или услышали акустическую атаку соблизубов. Им страшно, а нам хоть бы хны. Впрочем, если бы они захотели, то и нас бы перепугали. Гордиться тут нечем. Но как у вкота, а? Нравится? спросил Семён свою женщину. Погладить не хочешь? Смотри, какой маленький. Хочу, заявила Ветка. Так он в воде, она холодная. Позови его сюда. Не пойдёт, наверное, вздохнул Семён. Тут же всё соблезубыми пропахло. Слушай, а вдруг за ним родители придут? Бивнями нас забодают и ногами затопчут. Может, прогнать его, а? — Не надо, Симхун, давай ему лучше травки нарвем. А мамонтам ты скажи, что мы его не обижали, что его тигра перепугали. Смотри, прям весь дрожит. Семен припомнил, как в стране Хьюгов на его глазах мамонтиха обрекла себя на мучительную смерть ради спасения детеныша. Что-то сомнительно, что мамонта позволили отбить кого-то из молодняка, даже с облезубом. тогда откуда он взялся? Неужели? А собственно, почему бы не спросить его самого? Он же не сосунок не смышлённый, с меня ростом, наверное. Ему может быть уже не один год. Правда, нельзя сказать, что такая попытка не пытка, поскольку опять голова будет болеть. Или на сегодня хватит? Так или иначе, но перспектива встречи с разоединёнными родителями Семёна никак не устраивала. Мысль пристрелить мамонтенка и надолго обеспечить себя мясом ему и в голову не приходило. Судя по рассказам Лоуренов, людей мамонты не боятся и при малейшем подозрении атакуют, не задумываясь. Не возражают они лишь против добивания умирающих сородичей. Правда, сейчас все в этом мире меняется и, разумеется, не в лучшую сторону, так что... Семен свернул в рулон свою старую рубаху и уселся на нее напротив стоящего в воде мамонтенка. При его приближении животное развернулось и двинулось было в глубину. Однако вода явно пугала, и оно вернулось на прежнее место. — Но что ты дергаешься, — устало заговорил Семен. — Никто тебя больше ни пугать, ни есть не будет. Стой спокойно. А еще лучше выходи, а то брюхо простудишь. Он довольно долго нес какую-то успокоительную чушь в перемешку с мысленными посылами. Язык у него устал. Головная боль набирала силу, а ничего путного не получалось. Некое подобие ментального контакта возникло уже в сумерках. Они наконец встретились взглядами, и в переутомлённом мозгу Семёна поплыли какие-то зрительные и эмоциональные образы, приправленные чем-то непонятным, наверное, данными слуха и обоняния. Степь, трава, еда, фигуры своих пасущиеся мамонты. Степь, трава, еда. Фигурки людей с палками. Страх, беда. Движение по степи. Страх. Хочьцы есть. Трава, еда. Чувство безопасности. А рядом кто-то очень свой. И снова фигурки людей, страх, движение и так далее. Собственно говоря, Мамонт не передавал Семёну ничего. Он как бы молча стенал тоской от безысходности и горя. Собрав последние силы, Семён перекинул ему молчаливый вопрос. о судьбе того своего, который был с ним. И получил ответ, точнее, отклик в сознании Мамонта, клубящиеся, переплетающиеся сгустки горя и ужаса. Сквозь них проступила знакомая распадак, лежащий на боку Мамонт, с облезубы. Так Семён стиснул руками голову, боясь, что она расколется. Вот этого-то я и боялся. Похоже, твою мамашу кошки издрали. Сейчас отключусь прямо здесь. Он огляделся по сторонам и обнаружил стоящих поблизости Мэри и Эрика, взявшись за руки пятикантропы, с интересом наблюдали за Семёновыми мучениями. В мутящемся уже сознании возникла полубредовая мысль, что мамам-то не должны бояться пятикантропов. "Может, вы договоритесь?" спросил Семён волосатой парочке и перешёл на язык пятикантропов, помогая себе жестами. "Он маленький, он боится". Ему плохо, он один. Надо вместе, надо не бояться. Петекантр попереглянулись, обменялись несколькими словами. Вместе хорошо, без страха хорошо. Маленький помочь, защитить, сказала Мэрия Семёну и шагнула к воде. Мамонт вас принял это спокойно. Давайте, ребята, прошептал Семён. А я поползу в веслам, иначе вам меня туда нести придётся. Добрался ли он до жилища, Семен вспомнить не мог. Но утром обнаружил себя именно там. Было совсем не рано, и снаружи доносились голоса Ветки и Хью. По-видимому, женщина готовила завтрак и попутно проводила урок лоуринского языка для неандертальца. Сегодня они проходили название и назначение мужских и женских половых органов. Семен заслушался. И слушал, пока Ветка не заглянула в вигвам. Обнаружив, что ее мужчина не спит, она пригласила его к столу. Семен встал, оделся и вылез наружу. Мамонта в воде не было. — Ну и где? — поинтересовался он, притворно зевая и потирая глаза. — Вон они! — ткнула пальцем ветка и хихикнув, добавила. — Травку едят! Семен глянул в указанную сторону и действительно разглядел на склоне три коричневых фигурки разных размеров. — Да, — протянул он. скребя ничосные из отелок всей петернёй. И кто кого пасёт, или они пасутся вместе? А что такое пасутся? Да то же самое, травку едят. Уклонился от объяснений Семён и давно на зряки вылез. Ещё вчера её Мэри за хобот вытянула. А почему её? Потому что это мамонтиха девочка. А когда за ней мама придёт? Не придёт, вздохнул Семён. Вона на мама горшки булькает ты что а вот то какие-то люди подранили мамашу в таком виде она долго шла куда-то с детёнышем наверное здесь по привычке хотела перейти реку не смогла и стала бродить по берегу многода ну, совсем ослабла её соблизу бы загрызли что ты такое говоришь симхун как же люди могли напасть на здоровую маму этих у детёнышем да ещё осенью не знаю веточка Наверное, это были другие люди. Разве такие бывают? Ещё как. Ты когда-нибудь видела такое? Семён извлёк из кармана наконечник. "Нет", испуганно прошептала ветка. В течение дня Семён несколько раз пытался приблизиться к пасущейся мамытихе. Успехом увенчалась лишь четвёртая попытка. "Ну и как же нам вас звать, леди?" арм издала невнятный звук мамытиха. Ладно, согласился Семён. Будешь Варварой, точнее, Варей. Правда, говорят, что животным нельзя давать человеческие имена, но я уже запутался, кто в этом мире человек, а кто нет. Старейшины сидели на брёвнах у костра совета. Они кутались в шкуры и беседовали о возвышенном, обсуждали достоинства и недостатки различных способов соития с женщинами. Их дискуссию прервал свист Мальчишка дозорный на площадке требовал внимания. Старищины задрали головы и стали всматриваться в стремительную пантомиму языка жестов. Потом переглянулись. Ты что-нибудь впонял? поинтересовался медведь. Чего тут понимать? пожал плечами кижуч. С востока к лагерю идут. Неясно, что идут или идёт. Может, мальчишке какие демоны привиделись? Может, он заснул там и сон увидел? Ну я ему устрою. начал беспокоиться медведь кивнув же свисну и сделал отмашку дозорному требуя повторить сообщение приказ был выполнен немедленно и так что мы имеем во-первых идут идут согласился медведь один лоурен он представился жестом другой просто человек и три не человека но не хюги как разбивает. Ну не знаю, и мамонт. А ещё волокуша. Это что же, они мамонта на волокуше тащат? Да уж, наверное, не наоборот. Как это не наоборот? Мамонт на волокуше уже не мамонт, а добыча, мясо, то есть это совсем по-другому обозначается. По-другому? Ну тогда опять ничего непонятно. Если идёт Лоурен то почему не может объяснить сразу, как зовут, откуда идёт, с кем и с чем. А вот это ты правильно заметил, обрадовался Кижуч. В этом-то всё и дело. В чём? Вот скажи мне, сколько ты знаешь взрослых людей, которые не могут объясняться на языке жестов, которые, так сказать, двух слов связать не могут. Не может быть, догадался Медведь. Неужели вернулся? Чего ж гадать-то, пойдём посмотрим. На стоянки после переправы компания Семёна оставалась довольно долго. Сначала он не мог придумать, как же им всё-таки двигаться. Потом пришла мысль попытаться запрячь вареву в волокушу, а для этого, естественно, понадобилось упряжь, да и сама волокуша. Опыт в конце концов получился, но пришлось потратить не один день. Мамонтиха была значительно умней домашней лошади, но управлять ею с волокушю оказалось невозможно. У неё, наверное, был детский инстинкт идти за кем-то. Кто будет этим кем-то, сомнения у Семёна не вызывала. Пришлось сделать снегоступы, хотя снега ещё и не было. Наконец они тронулись. Сначала Семён взял курс на северо-запад, чтобы отойти подальше от реки. Миновать тусте бесчисленных протоков ему казалось очень, очень сложной задачей. Наверное, это была ошибкой. На третий день пути Ударил такой мороз, что всей компании, кроме Вари, конечно, пришлось стучать зубами, отсиживаться в вигвамах. Потом резко потеплело, но замёрзшие ручьи и болота уже не оттаяли. Даже если мама тихо и проваливалась, грусовала коша оставались сухими. Когда выпал снег, тащить волокушу в Варе стало гораздо легче, но возникла проблема с её питанием. Бивни у неё были короткие, и разгребать ими снег неудобно. Поэтому приходилось делать долгие остановки возле зарослей кустов по руслам ручьёв и отпускать её пастись, а потом запрягать снова. Пятикантрыпы тоже пытались обгрызать корой и жевать молодые побеги, они готовы были заниматься этим целыми днями, им остро не хватало растительной пищи. Семён, впрочем, полагал, что это в значительной мере дело привычки. На холоде нужно питаться мясом. Проблема мяса, конечно, возникла уже В начале пути. Попробуй-ка прокормить такую ораву. К тому же Семен не решился сделать запас мамонтятиной и стегриной добычи. Ему выше крыши хватило объяснений с котом по поводу куска мамонтовой шкуры, необходимого для изготовления волокуши и упряжи. Животные, бизоны, олени, лошади встречались довольно часто, но близко к себе, конечно, не подпускали. Семен долго мучился, пытаясь что-то придумать. А потом ищщен на подлость. Распоряжённую мамытиху, он заставил почти вплотную приблизиться к стаду копытящих снег-бизонов. К тому времени когда бычок почуял, что мамант не один, что за ним кто-то прячется, было уже поздно. С такого расстояния Семён обычно не промахивался. Если не считать нескольких хотьтелей, большую часть времени температура держалась в пределах нескольких градусов ниже нуля. И можно было не опасаться, что мясо испортится. Зато обработать шкуру на холоде оказалось почти невозможно. Впрочем, некое подобие накидки пончо для хью веткой изобразить всё-таки сумела. Основное же цельное полотно шкуры отдали пяти кантрапам. Завернувшись в него, они спали, а когда поднимался ветер, то и шли в таком виде, обнявшись, накрывшись лохматой шкурой. Попытка приучить их к обуви успехом не увенчалась. они в ней явно не нуждались, хотя готовы были подражать людям во всём. Семён сильно беспокоился, что увидев илючей в близости мамонтов, Валя просто сбежит к ним, да ещё и вместе с волокушей. При первой встрече дали послать группы из пяти, осу себя разного размера. Юная мамонть тихо действительно забеспокоилась. Правда, она не кинулась бежать, сломя голову, а подняв хобот несколько раз жалобно протрубила. Ей ответили и пошли на сближение. Семён впал в отчаяние, но ничего страшного не случилось. На некотором расстоянии мамата остановились, потаптались на месте, развернулись и ушли. Не признали, подумал Семён. Наверное, её шерстка слишком пропахла дымом. Варя плакала почти как человек, потом успокоилась и больше звать своих не пыталась. Она очень любила, когда ей расчёсывают пальцами шерсть. и могла подвергаться этой процедуре часами. А еще она боялась далеко отходить от лагеря в одиночестве, и ее действительно приходилось в каком-то смысле пасти. Дни Семен, как обычно, не считал. Он подозревал, что шли они не меньше месяца, прежде чем на горизонте обозначился знакомый холм, тот, на вершине которого находится место глаз руда волка, а у основания поселок. Идти в таком составе прямо к жилищам Семен не решился, И остановил караван на заснеженном берегу замёрзшей реки, в метрах в 500 от крайних вигвамов. Близость большого количества людей радовала только ветку Семёна. Все остальные, включая мамун Тихубали, откровенно испуганы. Семёнм сочувствовал. Все привыкли и друг к другу, и к размеренному неспешному образу жизни, так бы шли себе и шли. Кроме того, было неясно, как ловрена отнесутся к таким пришельцам. В общем, Семен решил не пороть горячку, а все сначала разведать. Варю они от упряжиус освободили, а потом дружно и быстро воздвигли в игвам, благо слеги они тащили с собой, и покрышку от них не отвязывали. Пока Семен запихивал внутрь спальной принадлежности, ветка успела добыть огонь, а Хью притащить охапку дров. Еще минут через десять на костре уже стоял горшок, плотно набитый снегом. а ветка резала первую порцию мяса. Почему караван не дошел до поселка, она не понимала, но решению своего мужчины подчинялась безропотно. — Режь больше, — посоветовал ей Семен. — К нам гости направляются. Он, конечно же, вышел им навстречу. — Приветствую вас, главные люди Лоуринов. Поешьте мясо у нашего костра. — Видал, что творит? — обратился Кижуч к медведю. — Вернулся воин в родное племя, И значит, не мы его, а он нас к костру приглашает. Наверное, у него теперь своё племя, пожал плечами медведь. Переговоры вести будем? Да, Симхон. Ну вы чего растерялся, Семён? Опять что-нибудь не так сказал? Я же не знаю, как надо в таких случаях. Да ладно тебе, махнул рукой Кижуч, переживём как-нибудь. Что ты свою ветку из нижнего мира вытянул, мы уже поняли. Ну зачем ты маман там мучишь? Это не мамонт, по правилам Семен, а мамонтиха. Ее Варей зовут. Варей! Варя, Варвара. Ага. Ну, зови, знакомиться будем. Или перекусим сначала. Ты как, Кижуч? Да у них не готова еще. Давай пока на эту Варю посмотрим. Забившаяся в кусты мамонтиха вылезать не хотела, и пришлось ее долго уговаривать. Пока шел этот процесс, Кижуча, Петка успела таки сварить первую порцию мяса и искормить его старейшинам. Наконец, мама тихо решилась подойти к костру. Она отчаянно стеснялась. Кежучие медведи смотрели её со всех сторон. Худая-то какая, ужаснулся один. Станешь тут худым, поддержал другой. Жрать не бось не дают, а волокуш таскать заставляют. Разве можно так с мамонтами обращаться? Как же ей дамта начала, правда, вот Семён Кусты глянь, её ломать и снег разгребать. Это ж надо до такого додуматься, продолжал негодовать медведь. Ребёнка в волокушу запрячь, ездил бы на собаках, как все нормальные люди. Да где ж ей собак-то, решил возмутиться в ответ Семён, наосёкся. Так они, значит, на собаках ездят. А у вас-то они откуда? Из леса вестимо, усмехнулся Кирюч. Твоя, наверное, работа. Как ты уплыл, так наш суки вернулись. И две руки щенков привели. Только трое из них никчёмными оказались. Умные вроде, а волокуш втаскать не хотят, лаять не могут, да и с виду настоящие волки. А волки? Волки теперь у нас под боком обитают, целая стая. Вон там, дальше за обрывом, у них два логова. Видел, сколько следов вокруг? Видел, конечно. Как бы они нашу Варю не того. Да говоришься. Лекамысленно махнул рукой медведь. "Давай показывай остальных", потребовал Кижуч. "Кто там у тебя за вегвамом прячется?" "Пятикантропы", сообщил Семён. "Их зовут Эрик и Мэри". "Какие ещё тропы?" "Пангиры небось обыкновенные", наверно, согласился Семён и пошёл выпихивать волосатую парочку прицветлые очи начальству. "Ах, какая женщина", присвистнул маленький щуплый медведь. Мне б такую. Да что там, женщина одёрнула его кижуч. Ты на этого посмотри. Точнее, на это. А я-то старый дурак, думал, что у меня большой, гордился, можно сказать. Да, согласился собеседник. Просто стыдно за людей становится. А представляешь же, в боевом положении это ж страшное дело. Это ж вместо палицы использовать можно. — Нет, Симхон, если ты хочешь оставить его в племени, то ему нужна набедренная повязка, чтобы мужиков не смущать. — Сделаем, — пообещал Семен. — Тогда давай последнего, — потребовал Кижич. — Что еще у тебя интересного? — Ничто, а кто, — поправил Семен и приказал. — Хью, влезай. Входной клапан Вигвама отодвинулся, юный неандерталец выбрался наружу и встал во весь свой невеликий рост. Семён волновался. Эту сцену они репетировали многократно. Хьюк, констатировал очевидный Кижуч. Причём плохой хьюк, уточнил медведь, потому что живой. А, я понял. Это Симхон придумал новый способ хранения скальпов в живом виде. Он же их снимать не умеет? Неважный способ. Снять и над костром подкоптить, по-моему, гораздо удобнее. Ну ты же знаешь, Семхона. Да не способ, это заторопил Семён. Понимаете, решил я ветки с кальп подарить, чтобы, значит, она его сама сняла. Это круто, признал медведь. До такого ещё никто не додумывался. Ну вот, значит, ради такого дела подкараулил я стадо хьюгов, четыре руки голов. Быстренько всех перебил, а одного, который поменьше, принёс женщине в подарок. Только он какой-то не настоящий оказался. чем же он не настоящий. Молодой ещё мелкий, а так вполне нормальный хьюк. Сейчас узнаете, пообещал Семён и кивнул хью. Давай. Тот поднатожился и с запинкой выдал. Семхон, ветка, люди, я не хьюги. Я люди тоже. Хью зовут меня. Старейшины сидели у костра на корточках. Как только они осознали услышанное, а сделали это они почти одновременно, оба разом плюхнулись задницами на истоптанный снег. Кижуч покрутил плешивой головой, медведь поковырял пальцем в ухе. Аня торопливо посмотрели друг на друга. Ты тоже слышал? Угу. И что это значит? Это значит, что спокойная жизнь кончилась. Симхон вернулся. Старейшина отряхнули снег с сурбах, приняли прежние позы и уставились на неандертальца. А ещё Хю переступил с ноги на ногу, почесался и произнёс незапланированное. Симхон говорить я знать. Вы старейшина. Очень злой, очень страшный. Я боятся. Да, согласился медведь. Мы довольно свирепы, особенно я. Но боишься ты зря, мы тебя не больно убьём. Убивать хью нет, эта ветка хотеть нет. Но да, вспомнил, Кижуч, тебя же ей подарили. И что с тобой делать? Старейшина учинь умный, старейшина думать. Молодец, мысленно одобрил Семён. Вот так и надо. Мы подумаем, пообещал Кижуч. Отдыхай пока. По видимому, от избытка впечатлений старейшина позабыли, что их уже кормили, и в задумчивости навернули вторую порцию. Семён решил, что ему уже можно поинтересоваться новостями. Как здесь охота? Да какая у нас теперь охота, вздохнул Кижуч. Народ скоро из луков стрелять разучится. Идут и идут мамонты. Уже трёх подранков добили. Мясо девать некуда на две зимы хватит. собшил медведь и странные они какие-то стали людей или боятся или атакуют ни с того ни с сего двоих наших чуть не топтали откуда куда идут с севера и запада куда-то к востоку подаются а вроде бы назад не возвращаются хотя может весной обратно пойдут а подранки кто их самим интересным да как-то странно в брюхо снизу «Ну да, ты-то откуда знаешь, встречал?» «Было дело. Люди?» «Да какие ж это люди?» «Уж пошел на мамонта, так бей, пока не упадет, чтобы не мучился. Видел, небось, как наши это делают?» «Издалека оружие на конечнике находили?» «Угу!» Семен поднялся, сходил в игвам, вернулся с куском камня. «Такие?» Старейшины молча переглянулись.